Глава тридцать вторая. Отцовский долг. нет Я кричал, не переставая, видя, как голова богомола распадается на две части. «Нет, твою мать, нет, нет!» Где-то внутри моей груди что-то разорвалось, вытягивая остатки сил. Тело гигантского насекомого, которого я считал дочерью, стало заваливаться на бок. Хельга, прикрыв глаза, тоже рухнула на колени. Та часть щупалец, которые были полупрозрачными, стали таять в воздухе, будто их никогда и не было. Потеряв опору, женщина завалилась на спину, неловко подогнув под себя ноги. Я все еще пытался кричать, но из моего рта доносился едва слышный сип. Стало так тихо, что я слышал лишь хриплое дыхание Хельги. Воздух со свистом выходил из ее рта, выдувая кровавые пузыри. Глаза Хельги резко открылись. Она встряхнула головой. Коротко размахнувшись, она запустила меч в стеклянную стену моей тюрьмы. От удара стекло лопнуло, брызнув крупными осколками во все стороны. Я был свободен и не знал, что делать дальше. В чем смысл-то теперь? Хельга убила Ошу. У меня больше нет дочери. Хельга убила хрен Ошу. А я даже злиться на нее не могу. Мне просто нечего ей сказать, не в чем обвинить. Я ведь сам видел, как Биара напала на воительницу. Я стоял на коленях, безучастно глядя в пространство. Спустя несколько секунд, а может и несколько часов, я поднялся и на негнущихся ногах доковылял до зеленого тела. Я рухнул на тело богомола и снова заплакал. «Эй, рыцарь!» – раздался хриплый голос женщины. «Я тронута, что ты так переживаешь? Но ты, похоже, телом ошибся. Я, блин, здесь. Только не падай на меня так же!» «Чёрт, этот дура ведь ничего не понимает, вообще ничего!» «Она была своя», — просипел я. «Она моя дочь!» «Ты что там, умом тронулся?» «Перенервничал?» — усмехнулась она. «Это вообще-то я на пороге смерти и должна бредить!» «В меня только что система влила три аптечки. Я даже себя снова живой почувствовала, если, конечно, от передоза не загнусь!» Она засмеялась. Похоже, обезболивающее, или что там ей вколола система, было наркотическим. «Хватит там валяться, помоги мне. У меня не так много времени, я сейчас откинусь». Я поднялся и поковылял к Хельге. Глядя на нее потерянным взглядом, я пытался понять, какие чувства должен к ней испытывать. Она произвела какую-то манипуляцию. Передо мной возникло системное уведомление, но я не в силах был его читать. Понял лишь, что нужно принять или отказаться. «Ну что смотришь? Принимай и слушай сюда». Я безвольно последовал указанию. «Я назначаю тебя своим временным представителем. Этот поселок в статусе осады. Так как я здесь не закреплена, появлюсь где-то поблизости». Это выглядело странно. На Хельгу напала болтливость. Но при этом ей было настолько трудно говорить, что, оказалось, каждое сказанное слово расходует жизненную силу и приближает ее к смерти». Я постараюсь вернуться как можно раньше. Если галзы начнут приставать к тебе, в общем, скажешь, что ты со мной, они тут же отстанут. Понял? Я безразлично кивнул, даже не поняв до конца смысл вопроса. Там наверху еще одна дохлая матка. Если кто-то из администрации захочет прибрать ее к рукам, скажи, что я приду и разнесу все оставшееся к чертям. Прямо так и скажи. Из уголка ее рта побежала струйка крови. Она закашлялась. Не подведи меня. И это тоже моя. Она мелкая, но оказалась сильной. Нет. Твердо глядя в глаза Хельги, просипел я. Это моя. Да ты обнаглел, малыш. Совсем страх потерял. Это ведь я ее убила. Это моя дочь. Сказал я, прокашлявшись Ее никто не получит. Она останется здесь. Или я ее сожгу. Но никто не разберет ее на органы. «Даже и не знаю, что сказать. Либо ты псих, либо решил подзаработать. Хотя все равно псих». «Я должен ее сжечь», — упорно повторил я. «Сама не пойму, и чем ты мне нравишься?» — протянула она. «В ней ведь миллионов сорок. И она меня практически убила». «Да», — кивнул я. «Она могла окончательно тебя убить. Я слышал ее мысли». «Малыш, ты меня удивляешь». Она нахмурилась. И не врёшь ведь? Она поморщилась. Ладно, когда вернусь, разберёмся. А теперь тебе нужно кое-что для меня сделать. Что сделать? Спросил я, взглянув ей в глаза. Кажется, ко мне начали возвращаться силы, а вместе с ними и злость. Я сейчас думал о том, что хочу убить Хельгу. Пускай она потом воскреснет, но именно сейчас мне очень хочется что-то с ней сделать. Добей меня, пожалуйста. Я чуть не раскрыл рот от удивления. Сама я с этим не справлюсь. Да и грех. Никогда не любила так заканчивать. А тебе я почему-то верю. «У меня нет оружия», – пробормотал я. «Меня трясло крупной дрожью». «Возьми кусок стекла, бестолочь». «А я пока отключу защиту и аптечки». Она снова закашлялась. Я огляделся. Прямо у меня под ногами лежал острый кусок стекла. Я наклонился и подобрал его. Затем, приблизившись к Хельге, я наклонился над ней». «Ну, давай, рыцарь, ряжь Она смотрела на меня своими спокойными глазами. «Не жди. Мне больно. Я устала. Добей меня». Она просила, но голос её был твёрдым и спокойным. Если бы не хриплое дыхание и пузырящаяся кровь, я бы подумал, что она притворяется. «Я не могу», — пробормотал я. Меня снова стали покидать силы. «Это всё какой-то бред сумасшедшего. Можешь». «Ты ведь сказал, что я твою дочь убила». «Я слышала, что ты сказал». «Не знаю, что у тебя на уме, но ты не врал». Она перехватила мою руку с зажатым стеклом и приставила к своей шее. «Ну, давай! Давай!» Повторила она настойчивее, видя, что я мешкую «Давай, мать твою!» Я, судорожно выдохнув, навалился на осколок, вгоняя его в тонкую девичью шею. Хельга коротко захрипела, но тут же замолчала. Видимо, смогла взять себя в руки. Она умирала, и при этом твердо и уверенно смотрела на меня. Ее лицо было спокойным и почти умиротворенным, а взгляд гипнотизировал. Спустя целую вечность, когда ее веки опустились, я заметил, что весь залит кровью женщины. Я судорожно наполнил легкие воздухом и попытался подняться. У меня ничего не получалось. Ноги изрядно затекли и плохо слушались. Я отполз от двух мертвых тел, и завалился на спину. Не знаю, сколько так пролежал. Я не был способен даже думать. В голове была полнейшая пустота. Неожиданно я почувствовал что-то на самой границе сознания. Что-то теплое и нежное. И родное. Я полюбил Ошу, но чувствовал в ней нечто чуждое. Хельга, я не знаю, что к ней чувствовал. Но это новое чувство было совсем другим. По-настоящему своим. Кто-то звал меня. очень тихо, едва различимо. «Папочка!» — это Оша. Я повернул голову к ее мертвому телу. «Похоже, я схожу с ума». «Папа!» — голос прозвучал более отчетливо. «Отец!» От этого крика у меня, похоже, что-то лопнуло в голове. Я закрыл уши руками и, сжавшись в позе эмбриона, перекатился на бок. Я увидел свое отражение в зеркале. Из глаз, носа и сквозь пальцы, которыми я пытался закрыть уши, струилась кровь. «Я тебя слышу!» – заорал я во весь голос. «Слышу!» – я попытался подать ментальный сигнал. «Я не знаю, где я! Найди меня!» Снова едва слышно на самой границе сознания. «Я найду тебя!» – прошептал я и потерял сознание. Текст читал Александр Степной. Звукорежиссер Василий Эрлих.